На станции нас повели в баню. Когда я разделся, все начали хохотать. Ну и фигурка у тебя, глиста в обмороке. Что тебя дом не кормили? Я, наверное, выглядел действительно смешным. Тощий, длинный и сутулый. Всю нашу одежду потребовали сдать для санобработки. Потом выяснилось, что кожаные вещи могли не сдавать, но я этого не знал. Перемень мой после обработки покорежился. Съежившиеся ботинки с трудом налезали на ноги. Одежда издавала резкий неприятный запах. Ночью нас погрузили в товарный вагон, теплушки с двухъярусными налами. Лязгнули буфера, качнулся фонарь летучей мыши, и мы поехали. Ехали долго. Миновали было гоя, куда нас везут. Одни говорили в Воркуту, другие в Мурманск, третьи уверяли, что в Ленинград. Время тянулось медленно, дорога казалась бесконечной. Ночью я проснулся.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 Ты что не узнаешь? И снял шлем. Я смотрю, даже мой сосед по теплушке. Как одежда меняет человека. Как только нас разместили, я открыл свой рюкзак и ахнул, увидев сплошное месиво из пирожков, яиц, соли, сахара, конфет, зубного порошка. Вышел с рюкзаком из казармы и тайком все содержимое зарыл в снег. Три дня вместо месяца.